Эпизод второй. Анна. В номере по-прежнему царила тьма. Анна открыла глаза, не понимая, сколько проспала. Ее первая мысль была, наверное, стоило пропустить накануне еще стаканчик виски. Тогда, вероятно, она смогла бы справиться с гневом, который вызвал у нее тот придурок. Но она просто отключилась, а потом всю ночь спала урывками. Сколько раз за ночь она просыпалась... нажимала боковую кнопку на рации и вызывала незнакомца. Этого она точно не знала, помнила только, что не могла сдержаться. Этот человек должен понять, куда он попал. Это вопрос безопасности. Кто он такой, если думает, что ему разрешено болтаться по отелю по своему разумению? В самый разгар страшной пандемии. Неужели сюда пропускают всех идиотов без разбору? Он вообще заметил рацию, которую она оставила ему? Или же ее слова так и разносились, эхом по пустому холлу? Он вообще знает, как работает рация. Судя по его виду, он куда моложе ее. Возможно, принадлежит к тому поколению, которое и рацию-то никогда в руках не держало. Точно она этого не знала, но все же надеялась, что он ее услышал, а не отвечал по одной единственной причине. Устыдился своего безответственного поведения. Сев в постели, Анна посмотрела на рацию, которую бросила на прикроватный столик. Да уж, постыдился бы. Именно такие, как он, люди, которым плевать на вирус, и поставили всех в такую ситуацию. Они виноваты во всем, что произошло в мире за последние полгода. Во всех тех смертях, которые вызвал вирус. Просто потому, что им не хватает ума изолироваться от других людей. Наверняка один из тех, кто не воспринимает ситуацию всерьез. Подумав, она пришла к выводу, что там, на кухне, он держался довольно вызывающе. Слова, которые он бросил ей в лицо, звучали фальшиво. Наверняка он из тех мужчин, кто настолько уверен в себе, что считает себя бессмертным и неуязвимым. На него, дескать, не распространяются обязательные для всех правила. Выходит, не стыд помешал ему ответить на ее вызов. А высокомерие и заносчивость. Такой человек – опасность для всех. Анна поворчала себе под нос, протянула руку к рации, но передумала и, покачав головой, ушла в ванду. В это утро водные процедуры не доставляли ей удовольствия. Ее не успокаивал ни горячий душ, ни крем для лица, ни чистка зубов. Она поспешно натянула халат и уселась на край кровати, чтобы снова вызвать незнакомца. «Одно ты должен себе уяснить», — проговорила она. «Если ты думаешь, что вирус обойдет тебя стороной, что ты особенный, то ты глубоко заблуждаешься. Знаешь, у скольких людей выработался иммунитет? Читал исследование?» «А я читала. Я знаю факты, понимаешь ли. Знаю, как это работает. Ноль процентов. Вот сколько людей с иммунитетом. Ноль». Она отпустила кнопку, ожидая ответа. Когда его не последовало, она продолжила. Но ты наверняка из тех, кто прислушивается к сторонникам теории заговора и шарлатанам в интернете. К тем, кто верит в иммунитет или народные средства, или в то, что для исцеления достаточно помолиться Богу. К таким людям ты прислушиваешься. Поэтому ты беспечно бродишь по отелю, нисколько не беспокоясь о нас, о тех, кто здесь живет. Я права? И на этот раз ответа не последовало. Анна открыла компьютер и вошла в электронную почту. Судя по обновленному расписанию, в отеле зарегистрировался новый постоялец. Номер 437. Должно быть, это и есть тот мужчина, так легкомысленный игравший со своей и ее жизнями. Он сказал, что приехал вчера. но даже если он нужен во втором ресторане по расписанию, это не означает, что он может шляться по другим помещениям, когда ему заблагорассудится. Анна могла бы заявить на него. Для этого достаточно написать руководству отеля кратенькое письмо о том, что он без спросу заходит на кухню. Вероятно, очень скоро в коридоре раздался бы топот тяжелых сапог охранников. Она уже слышала его раньше, слышала, как других постояльцев вывывали из номеров. За что их выселяли и что происходило с ними потом, она не знала. Возможно, их просто выталкивали на площадь, закрывали двери отелей и оставляли их на произвол судьбы, без транспорта и защитных комбинезонов. Это уже само по себе достаточно суровое наказание. Или же их увозили на фургоне в терминал. Это было равнозначно смертному приговору. Анна вздохнула и опустила крышку компьютера. писать руководству отеля она не стала. Вместо этого снова вызвала незнакомца. «Учти, я знаю, где ты живешь. Больше я не хочу вступать с тобой ни в какие контакты. Так что спустись на стойку и сдай свою рацию, а я сдам свою». «Ты можешь ответить, что понял мои слова?» Через пару минут в рации «Черт подери, четыре часа и сорок семь гребаных минут!» Голос, раздавшийся из рации, заставил Анну вздрогнуть. Она выронила из рук аппарат, и тот с глухим стуком упал на пол. Ей понадобилось несколько мгновений на то, чтобы прийти в себя, поднять рацию и ответить. «Отлично, значит, ты знаешь правила. Ты можешь подтвердить, что понял мои слова?» Она сидела, не шевелясь, ожидая ответа незнакомца. Прошло несколько секунд, даже, вероятно, целая минута, прежде чем она снова услышала его голос. «Хочешь познакомиться?» — спросил он. Анна уставилась на рацию. Что он имел в виду? Она же предельно ясно объяснила, что не желает иметь с ним никаких дел. Она мрачно поворчала себе что-то неразборчивое под нос. Даже при обычных обстоятельствах вопрос был бы неуместным, слишком личным и навязчивым. а сейчас все стало еще хуже контакты между проживающими в отеле категорически запрещены, и подобные вопросы задавать было опасно. она подошла к шкафу в прихожей надела льняные брюки и рубашку, затем остановилась перед зеркалом, разглядывая свое отражение, чего уже давно не делала. Свежую униформу ей приносили каждый день с тех пор как она поселилась в отеле и уже больше двух месяцев анна исправно носила только ее. «Удобная, но не особо красивая одежда». Немало времени и денег Анна потратила на свою внешность. На наряды, макияж, косметические процедуры и парикмахеров. Однако тщеславие никогда не приносило ей удовольствия. Ухоженная внешность для нее была неизбежным злом и платой за удобную жизнь. «Невозможно появиться в баре в Эстермальме, если ты одета как попало». Особенно, если хочешь найти себе компаньона на ночь. Тех мужчин, с которыми Анна знакомилась в таких заведениях, обычно очень волновала внешность, как своя собственная, так и чужая. Но сейчас не осталось ни одной причины заботиться о своем внешнем виде. Карантинная пижама отеля создавалась для нового мира, и до сих пор Анну вполне устраивала такая форма одежды. Однако в это утро... Она простояла перед зеркалом чуть дольше обычного и оставила верхнюю пуговицу рубашки, не застегнутой. Засунув ноги в мягкие гостиничные туфли, Анна приоткрыла дверь. Ее всегда поражала невидимая глазу бесшумная эффективность персонала. Анна никогда даже мельком не видела ни одного сотрудника. Все делалось настолько незаметно и тактично, что порой у нее возникало ощущение, что жизнь в отеле поддерживают не люди, а некий загадочный организм. Как он работает, она не понимала, но сама мысль о нем дарила чувство защищенности и одновременно приводила в ужас. Коридор отеля освещался тусклым светом. Вероятно, отель экономил деньги, поставив диммеры на лампы в бронзовых светильниках, висевших у каждой двери. Или же освещение призвано было создавать ощущение мягкой роскоши, успокоительно действующей на постояльцев. Ее мысль прервал звук, раздавшийся за одной из дверей. Там что-то скрежетало металло металл. Анна остановилась и прислушалась. Когда звук стих, она поспешила дальше. Что она, собственно говоря, делает в этом коридоре ранним утром? Что она затеяла? «Познакомиться хочешь?» Его слова снова завертелись в голове. «Познакомиться Анна не стремилась». Она прекрасно прожила одна в отеле более двух месяцев и до того прожила целую жизнь, никогда ни от кого не завися. Но этот высокомерный тип из кухни ничего не знает об Аннне. Он не знает, что она покинула родительский дом еще до того, как ей исполнилось 18. Прошло более 40 лет с тех пор, как она вырвалась из цепких рук Марианны, и с тех пор Анна всегда прочно стояла на ногах, каждый день и каждый час. Возможности отказаться от одиночества ей выпадало предостаточно. Знал бы он, сколько мужчин за все эти годы пыталась окрутить ее. Все эти навязчивые типы, искренне верившие, что из нескольких совместных ужинов и проведенных вместе ночей можно построить отношения на всю жизнь. Этот несчастный станок для бритья, внезапно появлявшийся в ее ванной, или мужское белье в ее комоде. Приставучие мужчины – Настойчиво пытающиеся усложнить то, что на самом деле предельно просто. Анна знала, к чему все это ведет. 17 лет она наблюдала, как Марианна так изводила Андерса, что со временем ее родители стали не похожи на самих себя. Они загубили жизнь друг другу и всем вокруг себя. Пожениться их заставила дань традиции. Они верили, что именно так надлежит поступать. В каком-то смысле это было самое грустное во всей этой истории. В эту ловушку сама Анна не попала. Она всегда могла позволить себе невероятную роскошь, прийти в пустую квартиру. Никакого мужа, никаких детей, никаких посторонних бритвенных станков в ее ванной. Она справится, хоть с пандемией, хоть с чем угодно. Она всегда побеждает, чтобы там не думал о себе мужчины из номера 437. Она решила выключить рацию и вернуться к себе в номер. Но в этот момент в динамике снова раздался голос мужчины. «Ты меня слышишь?» — спросил он. Она выжидала. Потом перевела палец с кнопки выключения на тангенту. «Этот отель — совершенно особенное место», — проговорила она. «Это самый дорогой карантинный отель в Швеции. Нас здесь несколько человек, но мы в безопасности». Вернее, мы настолько в безопасности, насколько это вообще сейчас возможно. Но мы уязвимы. Безопасность – наш совместный проект, который предполагает беспрекословное соблюдение правил. За тобой закреплено время завтрака, время обеда, время ужина, время прогулки, время тренировки в зале, время в спа и время в баре. Расписание рассылается каждый день. Все разрешенные к посещению места указаны в правилах. «А что произойдет, если я не буду выполнять правила?» «Тебя выдворят, и ты умрешь». «Вот именно. Ты тоже была на кухне». «Это было мое время ужина. Кроме того, на кухне находиться нельзя». «Именно это я и говорю». Анна отключила рацию, не дав ему закончить фразу. У него еще хватает наглости ставить под сомнение ее действия. Остановившись посреди коридора, она прислонилась к стене. Мужчина из 437-го номера не только вёл себя неосторожно, не понимая, как передаётся вирус, он к тому же проявлял наглость. Возможно, сама Анна подала не лучший пример прошедшей ночью. Это она готова признать. Вероятно, она обращалась к нему по рации слишком суровым тоном, но её гнев был мотивирован, а действия преследовали определённую цель. А вот его реакция — нечто совсем другое. Когда настал вечер, Анна положила рацию рядом с собой в постель, снова включив ее. Однако незнакомец не выходил на связь. Вероятно, она ему уже надоела. Строго говоря, его вряд ли можно в этом упрекнуть. В вечерних новостях очередной новый диктор рассказывал о положении в Южной Европе. Беспорядки во Франции распространялись все дальше – В Испании и Бельгии государственный аппарат перешел в руки хунты. Анна лежала в постели и слушала в полуха, стараясь попасть в корзину для бумаг страницами из Евангелия а от Иоанна. «Перемирие?» Голос мужчины из рации заставил Анну сесть в постели. Она провела рукой по своим растрепанным волосам, не успев задуматься, зачем это делает. Отключила звук телевизора и взяла в руки рацию. «Угу». однако исключительно важно, чтобы все относились ответственно, и я видел, как увозили моего соседа». Резкая смена темы сбила Анну с мысли, что, вероятно, входило в планы незнакомца. Она вздохнула, но решила пойти ему навстречу. «А кто был твой сосед?» — спросила она. «Его звали Томас. Он работал, кажется, в банке». «Вы дружили?» «Нет». но мы встречались иногда, перебрасывались парой слов до того, как началось все это. «Почему ты рассказываешь именно о нем?» «Наверное, потому что я испытываю чувство вины, что это был он, а не я. Что мне повезло больше. И все же я благодарен за это, несмотря ни на что. Но он, наверное, сделал что-то плохое, иначе почему его увезли?» «Ты не можешь испытывать чувство вины за всех, кто умер в результате этой катастрофы? Ведь не ты же виноват, и не можешь отвечать за всех. Ты ведь не Иисус Христос». «Нет, это уж точно. Но Томас принадлежал к приходу, где я служил пастором. До сих пор служу пастором». «А, так вот ты кто». «Что-что?» «Нет-нет, забудем. Ничего». На другом конце повисла тишина. возможно незнакомец ждал что анна что нибудь скажет но она не знала что сказать сказывалась утрата навыков социального взаимодействия после долгих месяцев полной самоизоляции у нее внутри все словно заржавело через некоторое время ее собеседник заговорил снова а ты спросил он что я ты знаешь чем я занимаюсь а что ты делала до да всего этого где ты работала я была врачом каким именно торакальная хирургия торакальная это что то с сердцем да но всю больницу очень быстро переоборудовали чтобы принимать жертв пандемии стало быть у тебя в последние полгода было исключительно много работы почему ты здесь почему ты сейчас не в больнице Она опустила рацию, ощущая, как поднимается и опускается грудная клетка от тяжелого дыхания. Вот опять. Какая бестактность. Словно этот незнакомый пастор обладает неким божественным правом допрашивать Анну по поводу ее жизни, ее решений. Она снова поднесла рацию к губам. «А это тебя не касается», — выпалила она и закончила разговор. Она бросила рацию на кровать прошлась взад-вперед по комнате и остановилась перед горой одежды, образовавшейся у кровати. Ее взгляд скользил по комнате. Везде пустые бутылки и бокалы, грязные тарелки, одежда и мокрые полотенца, сваленные в кучу на полу. Как она могла допустить такой беспорядок в номере? Как могла жить в таком бардаке? Анна подошла к одному из кресел. Несколько недель назад, Она переставила его к журнальному столику и только сейчас захотела вернуть на прежнее место к окну. «Все должно быть, как было», — вдруг решила она. С трудом приподняв кресло, она подумала о мужчине из 437 номера. Он и понятия не имеет обо всем том, что она сделала. Поставив кресло на место, она начала складывать грязную одежду в мешок для стирки, а чистую — на кровать. чистое следует сложить ровно и аккуратно, прежде чем отправить в шкаф. Этот мужчина ничего не знает о тех жертвах, которые принесла Анна. Он понятия не имеет, что ей довелось увидеть. Как у него хватило наглости спрашивать ее о больнице. Сам-то живет в своем выдуманном мире, полагаясь на своего Бога и свою Библию, когда вокруг весь мир рушатся. Ей вспомнился другой такой мужчина, пациент, которого привезли в отделение в ее смену. Он что-то бормотал про Бога и дьявола, но умер с улыбкой на губах, ибо верил, что отправится прямо к Богу. На мгновение она даже испытала зависть. Как хорошо, наверное, пребывать в таком счастливом неведении. Но что-то такое он все-таки затронул в ней, и Анна не удержалась, чтобы не рассказать коллеге, работавшему с ней в тот день. «Что за люди?» — сказала ему Анна. «Мир рушится, а старикашка что-то бормочет про сатанистов, которые распространяют болезни». и про Бога, который выше всего этого. Наверняка ведь заразил кучу народу, ходил, распространяя свою веру, считая, что от него ничего не зависит. Все, что предначертано свершится, все заранее определено, пути Господни неисповедимы и прочее мура. Если сильно верить во весь этот бред, то уже ничего не имеет значения, все становится бессмысленно. И как мог он после этого лежать и улыбаться? Как можно настолько повернуться головой, чтобы радоваться, когда умираешь от этого трижды проклятого вируса? По крайней мере, он умер спокойно, ответил коллега, прежде чем уйти. Он принял свою судьбу. Немного эксцентричный, немного помешанный. Но он все же счастливее многих. Но ведь все это ложь. Тот мужик просто лгал самому себе. Все определено природой. Нет никакого смысла или плана и никакого бога тоже нет». Вечером того дня, лёжа в остывающей ванне, Анна выпила целую бутылку вина, хотя и знала, что каждый бокал делает следующую смену тяжелее. Но когда она подумала обо всём этом, лёжа в ванной, никто не мог ей возразить и заставить её увидеть в этой лжи нечто величественное. «Это ещё хуже», — подумала она. «Как могут люди за это выступать?» словно есть что-то возвышенное и прекрасное в том, чтобы жить в иллюзорном мире. Проведя рукой вдоль стола, Анна сбросила все пустые бутылки со стола в мусорную корзину. Она думала о людях в больнице и о пастыре из номера 437. У него добрые глаза и такой забавный южный говор, он задавал вопросы, на которые Анна не могла ответить. Даже самой себе. Час спустя, В номере царил идеальный порядок. Все предметы вернулись на свои места, Анна вспотела. Тяжело дыша от напряжения, она легла в свежезастеленную постель. Оглядела прибранный номер, и на минуту ей даже показалось, что всё не так уж и плохо». Эрик эрик проглотил виски одним большим глотком. Напиток обжег горло, достиг груди и согрел изнутри. «Что с тобой? Ты обычно не бываешь таким застенчивым. Скажи что-нибудь». Он громко разговаривал сам с собой, слушая, как язык начинает заплетаться. Согласные стали мягкими, начали размазываться во рту. При страстием к алкоголю пастор никогда не страдал, но пандемия многое изменила. в том числе и его привычки. Не то, чтобы его мучили проблемы, однако приятно было на некоторое время удалиться от реальности. К тому же проблемы – понятия относительное. В нормальном мире он счел бы, что пить вот так, без всякого повода, не полезно для здоровья. Но во время эпидемии все правила отменялись. Каждый делал то, что вынужден был делать, чтобы пережить еще один день. Мягкая алкогольная размытость окружила его. отодвинув реальность на расстояние вытянутой руки. «Так приятно!» Ему нужна передышка. «Жить сегодняшним днем или... как там принято говорить?» Пробормотал он себе под нос, разглядывая золотистую янтарную жидкость. Повертев в руках бокал, он продолжил разговор с самим собой. «Давай уже! Подай мне знак!» «И еще, послушай!» Он замолчал и посмотрел вверх. Поднял руку с бокалом и устремил ее в сторону того бога, который всегда присутствовал рядом с ним. «Не суди меня за это слишком строго». Тут на глаза ему попалась рация, и он тихонько засмеялся. Поднял рацию, с улыбкой оглядел ее. «Ты шутишь? Это есть твой знак?» Тонкий намек, нечего сказать. «Не это, как ее? Неопалимая купина, но...» Он продолжал смеяться, как давно уже не смеялся. Взвесив на руке рацию, Эрик стал разглядывать ее. Может быть, снова позвонить этой сердитой женщине, которую он встретил в кухне? Хотя слово «позвонить» тут, наверное, не подходит. С такой штуки не звонят, а вызывают. Мысленно поправив самого себя, он повертел в руках черный аппарат. Скорее всего, она опять прервет разговор, как только речь пойдет о чем-то важном. Во всяком случае, именно так она поступала до сих пор. Но, наверное, она оставила ему рацию не только для того, чтобы ругаться. Эрик нажал на кнопку и услышал, как в рации зашумело. «Алло», – проговорил он. Это прозвучало как вопрос. Собственно, это и был вопрос. Желание узнать, есть ли кто-то у аппарата на другом конце. Отпустив кнопку, он с напряжением ждал реакции. Внезапно в рации затрещало и послышался женский голос. алло «Привет, это я. Тот мужчина с кухни». Некоторое время стояла тишина. Он решил предпринять новую попытку. «Что ты делаешь?» «Тренируюсь в зале». Он заметил, что она растягивает слова, как человек, выпивший немало спиртного. Он улыбнулся. «Ах, вот оно что, на эллипсе?» «На беговой дорожке», — сухо ответила она. «Вот ты какая! Мир рушится, а ты заботишься об упругих мышцах». Он снова улыбнулся в надежде, что она услышит в его голосе улыбку. Он пытался смягчить собеседницу, но та не желала оттаивать. Это стало очевидно после предыдущих разговоров, если их вообще можно назвать разговорами. Настрой у нее явно враждебный, ответы краткие, голос суровый. «Ну да, мне нравится сохранять свои привычки», ответила она заплетающимся языком и издала смешок. Он продолжался всего несколько секунд, но все же это был смех. Приятно было осознавать, что она есть где-то там. Это придавало Эрику уверенности. Вот уже несколько месяцев он не вел нормального разговора с другим человеком. — Ты опять стремишься к общению? — констатировал он. — Нет, знаешь ли, на этот раз ты инициировал общение. — Да, но ведь это ты взяла с собой рацию в зал? Стало тихо. Рация перестала мигать. Незнакомка снова отключилась. Эрик поднялся и подошел к шкафу. Никогда ему еще не приходилось иметь дело с таким обидчивым человеком. Эрик перебрал все свои костюмы, висевшие в шкафу. Достал темно-серый и внимательно рассмотрел его. Смахнул невидимую пылинку и заметил складку, которая вывела его из равновесия. Повесив костюм на дверцу шкафа, он достал отпариватель, который тоже привез с собой. С особой точностью и тщательностью он раз за разом проводил отпаривателем, пока горячий пар не уничтожил изгиб ткани. Эрик оглядел дело рук своих. «Вот так». «Ну, что ты теперь скажешь?» С пьяным смешком он повесил костюм обратно в шкаф. Оглядел остальные, висевшие внутри, потом бросил взгляд на ботинки, стоявшие в ряд, слишком белые, ни разу не надетые. Кивнув с довольным видом, он повернулся вокруг себя и снова посмотрел на рацию. Махнул рукой, словно желая отделаться от нее, и пошел в ванную. Там он остановился и принялся рассматривать свое отражение. На него смотрел усталый мужчина с мутными глазами. Эрик фыркнул, глядя на него, как на незнакомца, и подался вперед, поближе к зеркалу. Оглядел усы. Они выглядели безукоризненно. С довольным видом он ополоснул лицо холодной водой и вышел из ванной. Улегся на идеально застеленную кровать и закрыл глаза. Все вокруг немного вращалось, так что Эрик крепко зажмурился, чтобы мир остановился. Тут нахлынули образы. Люди в темных одеждах, приближающиеся к его окнам. Угроза, вызвавшая страх и тогда, и сейчас. Отчаяние – самый страшный враг человека. От отчаяния кто угодно может совершить что угодно. Эрик почувствовал, как от страха сильнее заколотилось сердце в груди. Угроза приблизилась. Люди обзавелись оружием. Люди, его соседи, которых он, как ему казалось, знал, бухгалтеры, аптекари или начальники службы по работе с клиентами, не должны брать в руки оружие, они не умеют с ним обращаться. Это может привести к катастрофе. Он видел перед собой свой сад. Слышал, как они ходили под его окнами. Слышал выстрелы. Эрик похлопал себя по бокам, желая отогнать неприятные воспоминания, Сел в постели и снова схватил бокал. Допив остатки янтарной жидкости, он решил принять душ. Резкий сигнал пробудил Эрика от тяжелого сна. Пастору понадобилось несколько секунд, чтобы понять, где он находится. Он потер глаза, провел рукой по раскалывающейся голове. Кровать казалась непривычно жесткой и неуютной. Медленно открыв один глаз, он огляделся и понял, что лежит в ванне. В голове принеслись отрывочные воспоминания предыдущего вечера в компании с бутылкой виски, и он вспомнил, что собирался принять перед сном душ. Судя по всему, он застрял где-то на полпути. Заснул в ванне и проспал всю ночь. Повезло, что он не успел наполнить ее водой или включить душ. Об этом он думал, с трудом вынимая свое затекшее тело из обложенной кафелем ванной. Раздалось еще несколько сигналов, прежде чем он понял, что их издает рация. Нащупав ее в кармане и нажав на кнопку, он услышал женский голос, неуверенный и протяжный. «Алло?» Эрик пытался ответить, но во рту пересохло, и он не смог выдавить из себя ни звука. Выпив стакан воды и сделав себе чашку кофе, он вызвал незнакомку. «Я просто хотел извиниться, что в прошлый раз бросила трубку», – проговорила она. Просить прощения она явно не умела и не привыкла. Однако он оценил ее попытку. Теперь он решил изменить тактику. Можно задать вопрос? Да, но... Какой у тебя самый любимый отель во всем мире? Гидра. В Греции. Любимая еда? Цацики. И осьминог, которого только что вытащили из воды в порту. Кажется, говорили, что сегодня на ужин будет осьминог. Не думаю. Она усмехнулась. Где ты жила? Спросил он, когда ему показалось, что лед тронулся. Я из Стокгольма. А твоя семья тоже здесь живет? Целую минуту он ждал ответа и лишь потом понял, что она снова отключила рацию. Видимо, у нее нет ни малейшего желания делиться чем-то личным или что-то узнать о нем самом. Тогда чего же она хочет? Час спустя, взбодрившись и освежившись в ванной, Эрик вышел на балкон своего номера. Здесь, наверху, близко к небу, он чувствовал себя защищенным. «Зачем она попалась на моем пути?» Он поднял руки к небу в вопросительном жесте. Посмотрел на серую массу туч, не желавшую уходить. В Стокгольме не мелькало ни солнца, ни клочка голубого неба с тех пор, как... Он даже не мог вспомнить, когда в последний раз их видел. «Не понимаю, что ты пытаешься мне сказать. Не могу истолковать как твои намерения так и ее поведение. Я не буду отвечать, когда она снова позвонит. Мне надоело. Я отдаю себе отчет в том, что она, возможно, последняя женщина на Земле, но я все равно не намерен отвечать». Усевшись на стул, он сделал глубокий вдох. После того, как он просидел в изоляции в своем доме несколько месяцев, пребывание на воздухе показалось ему невероятной роскошью. Этот каменный дворец своего рода лимб во время запрета на пребывание вне дома. Вроде бы ты и на улице, но вместе с тем нет. Приятное разнообразие после застывшей атмосферы отеля. Хотя сверху нависло свинцовое небо, воздух казался свежим. Им легко дышалось по сравнению с номером. Эрик посмотрел вниз на Кунгсгаттен. Там было пусто. Ни одного такси на сколько хватало глаз. В обычной жизни здесь все было забито машинами. Даже пешеходная улица Дроттенгаттен сейчас была безлюдна. Офисное помещение в доме напротив смотрели пустыми окнами. Заглянув в какую-то комнату отдыха для персонала, он увидел кофейные чашки и блюда с красиво разложенными булочками. которая так и осталась стоять на столе. Словно люди, усевшиеся попить кофе, вскочили и бросились бежать. Помещения пустовали, но следы жизни присутствовали. Из-за беспорядков город быстро опустел. Словно в припадке безумия, люди хватали, что ни попадя, в последние часы до вступления в силу запрета на выход из дома. В основном это были вещи, которые к этому моменту стали совершенно бесполезными. Кому нужна новая зимняя куртка, когда жизнь остановилась? По улице прямо под ним бродили волки. Они держались рядом, ища остатки пищи в перевернутых урнах. Когда люди ушли, звери вернулись. «Волки-то пришли вместе», — подумал Эрик. По пешеходной улице бегали крысы, обнюхивая кучи мусора, лежавшие по обеим сторонам улицы. Эрик посмотрел на эти отбросы. «Наверное, вонять немилосердно», — подумал он. «Однако он уже привык к этому». Аналогично тому, как люди в XVIII веке, видимо, смирились со смрадом нечистот и немытых тел. Мысли Эрика снова вернулись к женщине, которую он встретил в кухне. Кто она такая? И что пытается сказать ему Бог через встречу с ней? Пастор непоколебимо верил, что люди попадаются тебе на пути, чтобы сыграть важную роль в твоей жизни, несут в себе какой-то смысл. Появляются словно скрытые послания, чтобы указать тебе путь в жизни, дать урок или подвести к важному осознанию. Обычно ему неплохо удавалось дешифровать послание Бога. Он легко мог сказать, почему происходили те или иные события. Но женщина с кухни оставалась загадкой. Она раздражала его, действовала ему на нервы своими занудными разговорами о правилах и своей манерой мгновенно отключаться, как только он пытался завести полноценную беседу. Но одновременно что-то в ней привлекало его. Ему хотелось узнать, кто она такая, что это за человек, так строго подходящий к правилам, настолько строго, что она назначила саму себя своего рода шерифом с правом судить и контролировать других людей. Интересно, он единственный, с кем она разговаривает? Может быть, у нее есть по рации на каждого постояльца отеля? Может быть, она сидит и отчитывает их тоже, пытаясь управлять и контролировать неконтролируемое? Эрик прекрасно понимал, что в отеле есть и другие постояльцы Он слышал шаги и звуки, без сомнения, антропогенного происхождения. Но как у нее на всех хватает времени? Учитывая, сколько времени она потратила на то, чтобы отругать его. Хотя, возможно, это была своего рода приветственная акция, и со временем интенсивность выговоров снизится. Его размышления прервало потрескивание рации. Он везде носил ее с собой, даже когда шел в туалет, хотя и сам этого не замечал. Почему бы не оставить где-нибудь черную коробочку? Ведь он даже не хочет больше общаться с этой женщиной. Ты на связи? Голос женщины проник сквозь треск помех и смешался с серой атмосферой. Алло? Все, что он только что пообещал самому себе, мгновенно вылетело из головы, и он нажал на кнопку еще до того, как мысли пришли в порядок. Да. Он ответил кратко и решил подождать, что она скажет. «Теперь я тоже хочу тебя кое о чем спросить. Мне показалось, что ты задал мне множество неприятных вопросов. Кто ты на самом деле?» «Я это я. Не более и не менее», — спокойно ответил он, понимая, что ее вопрос затрагивает нечто куда больше. но «Ну, это каждый может сказать», — раздраженно ответила она. «Но что в данном случае стоит за словом «я»?» «Почему ты хочешь это знать? Если нам предстоит находиться в этом отеле одновременно...» Один бог знает, сколько времени. То ведь довольно важно знать, с кем ты тут находишься. По крайней мере, мне так кажется. Да, бог знает, в этом-то совершенно права. Он точно знает, сколько нам предстоит здесь пробыть, так что осталось положиться на него». Она раздраженно вздохнула. «Но кто ты? Откуда ты?» «Я живу в Эншиде», — ответил он. «Там хорошо». Теперь голос ее зазвучал чуть мягче, располагая к беседе. Эрик начал мёрзнуть и поднялся, чтобы пройтись по длинному узкому балкону, тянущемуся вдоль фасада здания. «И ты всю жизнь был священником?» «Пастором». «Нет». «Хорошо, пастором». «А кем ты был до того?» «До того я был... ребёнком». Она рассмеялась. «У тебя есть дети?» «Нет». «Ты женат?» «Да, нет, вернее...» «Что это значит?» Эрик потрогал пальцами рацию и почувствовал, как на душе стало пусто. Он подумал о Дане, о том, как 14 лет назад они вместе купили дом. Это был один из первых весенних дней, в начале апреля. Они купили в секонд-хенде стол и два стула и поставили их в саду под яблоней. Принесли шампанское и клубничный торт, чтобы отметить этот день. Дана обожала клубничный торт. Когда они праздновали день рождения или что-нибудь другое, на столе обязательно появлялся клубничный торт. Он увидел перед собой ее сияющую улыбку, от которой сразу засветилось его лицо. Именно ее улыбки ему сейчас больше всего не хватало. Эрик тихо шел по коридору с рацией в руке. Пройдя много раз туда-обратно по террасе, он замерз. Сейчас настало его время прогулки, и он решил воспользоваться шансом немного подвигаться. Время от времени он подносил руку к рации. На этот раз он сам отключился, когда вопросы стали слишком личными и коснулись того, что причиняло боль. Кажется, теперь он начал лучше понимать, почему его собеседница сама так поступала. Видать, у нее есть на то свои причины. Он нажал на кнопку вызова. «Привет». Ответ последовал быстро. «Привет». «Как ты думаешь, сколько еще отель сможет работать в таком формате?» спросил он. «Как долго это будет продолжаться?» Не знаю. По крайней мере, не вечно. Вот именно, мы же люди. Мы не можем всю жизнь прожить в одиночестве. Поскольку она молчала, он продолжал. А ты знаешь, что масса людей, наплевав на все, бежали друг к другу домой, когда вирус начал мутировать? Вот как? Нет, я не знала. А тебе известно, почему? Нет. Наверное, этого никто не знает. Народ просто хотел, чтобы все поскорее закончилось. Или же люди стремились к контакту? Им так не хватало человеческого общения, что они выбрали друг друга. Лучше смерть, чем одиночество. Мне кажется, это немного надуманно. Почему же? Наиболее логично, наверное, что они просто хотели уйти отсюда. Смерть казалась им неизбежной, и вместо того, чтобы сидеть и ждать в полной неизвестности, они взяли дело в собственные руки и сами положили всему конец. Согласен, это наиболее логично. Но что, если все нелогично? Что если человеческое стремление и потребность в общении сильнее всякой логики? Порой чувства побеждают разум, знаешь ли». Поскольку женщина не ответила, он решил сменить тему. Вероятно, такая философская дискуссия сейчас выглядит тяжеловесной. «Известно тебе о том, что пандемия привела к катастрофе в криминальном мире?» – спросил он. «Физические деньги утратили ценность. Гангстеры и банды растерялись». Они занимаются наличными, металлом и бумагами, но в банковских транзакциях не сильно разбираются. На этот раз она рассмеялась. Правда? Ну что ж, пусть гангстеры пеняют сами на себя. Но представь себе старушку Марту, которая прячет деньги в матрасы с 1947 года, потому что не доверяет банкам. Ее по-настоящему жалко. Правда, бедная Марта. Вслед за ней он тоже рассмеялся и завернул за угол. Там стояла она. Прямо напротив него, как тогда в кухне, только гораздо ближе. Оба замерли на месте и несколько секунд стояли, уставившись друг на друга. Держа у губ своей рации, они смотрели друг на друга испуганными глазами с застывшими улыбками. «Ты же врач. Как далеко мы должны стоять друг от друга, чтобы не умереть от этого вируса?» «Между нами всегда должен быть барьер. Проклятье!» Прошипела она, развернулась и бросилась прочь. «Эрик сделал то же самое». Он завернул обратно за угол и кинулся в свой номер, захлопнул за собой дверь прислонился к ней, ощущая, как сердце колотится в груди. Он тяжело дышал, почти задыхался. Что это значит? Они теперь заразились? Как близко они стояли? Слишком близко он это понимал. Он сел на корточки и обхватил голову руками. «Я знаю, что у тебя другой план. Я знаю, ты не допустишь, чтобы мы умерли». Он бормотал себе под нос быстро и жарко. «Я знаю, я знаю, просто знаю!»